Глава восьмая. Леди не удостаивают меня ответом. Они пересмеиваются и верят в торжество любви. Я плетусь рядом, и меня поташнивает от похвалы, которая льется на Лоуренса. Я все же пытаюсь уловить. Меня дразнят, или они всерьез мне его нахваливают. Репутация у Лоуренса повеса и волокиты. В высшем свете к нему снисходительны, но всерьез не воспринимают, и вдруг он оказывается сокровищем, чуть ли не бриллиантом размером с куриное яйцо. «Как мне выйти из-под опеки герцогини? Может, бежать и жить, как простолюдинка? Из летней резиденции герцога я точно выберусь, и не с пустыми руками, а с дорожным мешком. Много я не унесу, но запас воды, еды, деньги и сменную одежду... Ха-ха, деньги, где я их возьму?» Я не умею взламывать сейфы, а у леди Мианоры, насколько я знаю, кошелька нет. Мы в этом смысле в одинаковом положении. Украшения? Но их еще продать надо. А кто их купит в деревне, пусть и большой? Про городок говорят, что там захолустье, пахнет навозом, и куры по улицам бегают. Забудем про деньги. До городка надо как-то добраться. До него день пути пешком, с непривычки к пешим переходам полтора-два. Через лес, где водятся отнюдь не только кролики, но и волки, и нежить, которой волки на один укус. Обозы без магической защиты не ходят. А я пойду, больше шансов сдохнуть, чем добраться. Допустим, дотопаю. Главная проблема в другом. Меня неизбежно будут искать и найдут. На меня одного егеря со сворой охотничьих собак хватит. И хорошо, если меня схватят люди-герцога и просто вернут. А если отдадут Лоуренсу... Нет, побег не вариант. Мне бы понять, почему именно на меня нацелились. Для поединка выбрали парковую поляну, изначально устроенную для пикников. Слуги успели наскоро сколотить квадратную арену и расставить скамейки. Первые зрители уже заняли лучшие места, но меня это не касается. На пригорке белеет куполом и полупрозрачным тюлевым пологом павильон для герцогской читы. А леди Миянора уверенно направляется в соседнюю беседку, где уже устроилась ее старшая сестра со своими змеючками, леди Леон и леди Ризары и старший брат. «Сестренка!» — улыбается он и кивком приветствует нас, компаньонок. В ответ легкий реверанс, приличия соблюдены. «Кай!» — леди Мианора садится с братом и, кажется, собирается что-то сказать, но он переводит взгляд на меня. «Леди Юджин, виновница сегодняшнего переполоха, никогда бы не подумал, что вы окажетесь той, кто украдет сердце нашего легкомысленного Лоуренса». «Боюсь, вы заблуждаетесь, лорд. Лорд Лоуренс Гельдерн не только позволил себе оскорбление, но и отказался принести извинения. Лорд Гельдерн для меня больше не существует». «Я говорю громче, чем следовало бы, зато меня слышат не только в беседке». Леди Юджин, вы слишком жестоки. Лорд Гельдерт впервые испытывает нежные чувства, ошибки простительные. Бездна. С каких пор идти на поводу у чувств и забывать о приличиях, достойно поведение представителя древнего рода? Я буду стоять на своем. Лорд Кайнер разводит руками. Леди, вы жестоки. И умолкает. Правильно, иначе бы я продолжила перечислять самые неприглядные поступки Лоуренса. Мне позволяют присесть. Я обвожу взглядом поляну, свободных мест почти не осталось. По-моему, дощатую арену окружили едва ли не все обитатели замка. Издали, не приближаясь к благородным, даже слуги поглядывают и их не гонят. Когда еще будет такое развлечение? Поединки даже в столице редкость, а уж тут... Шепотки и гул голосов стихает. Появляются Лоуренс и Диан, идут независимо друг от друга и встают по разные стороны деревянной арены. Лоуренс выбрал для поединка сюртук цвета слоновой кости и криста белые брюки. С его белокурыми волосами выглядит кукольно. Диан не стал изменять бордовому камзолу. Рядом с Лоуренсом он тень. Даже сейчас я толком не могу рассмотреть его лица, словно перед лицом мутное стекло. Или скорее... Чары, рассеивающие внимание. Оба лорда застыли, не глядя друг на друга. На меня тоже вроде бы не косятся. Да поединка считанные минуты. На что способен Лоуренс в бою? Раньше я бы сказала, что ни на что, но уж больно спокойно он держится. Откуда такая уверенность? Задумал подлость. С него станется не сражаться, а применить какой-нибудь артефакт. Или использовать те же руны. Кто сказал, что Лоуренс не освоил пару-тройку убойных комбинаций? Полдень, солнце в зените. Время тянется, господа заставляют себя ждать, но в рамках приличий на дорожке появляется сине-зеленая герцогская чита в компании бело-золотого жреца. И чуть в стороне, но явно в свите, идет человек, закутанный в серый от дорожной пыли, старенький плащ. На голову надвинут капюшон. За спиной дуется не менее пыльный мешок с поклажей, а поверх закреплена лютня. Герцогская чита и жрец устраиваются в павильоне. Министрель же садится прямо на землю левее ступенек. Бережно сняв инструмент и положив на колени, он грубо сбрасывает мешок и подталкивает под бок. Вольготно облокачивается. Единственный, кто не сел, герцог. Сегодня утром у храмового пруда лорд Дианратти бросил вызов лорду Лоуренсу Гельдерну, посчитав, что лорд Гельдерн излишне волен в обращении к леди Юджин, с которой случилась настоящая неприятность — падение в пруд. Тфу, Факты, ни слова лжи, но как вывернуто! Лорда Дианрати герцог тоже не жалует, но лорд упрямо гостит в летней резиденции. Хм... «Как я раньше не замечала, что вокруг столько интересного!» «Герцог!» — подает голос Лоуренс. «Поскольку поединок за леди Юджин, разве не будет справедливо, что леди выйдет к нам?» «Поединок не за леди, а за оскорбление леди, но правила приличия не позволяют мне вмешаться в разговор герцога с лордом». «А если и вмешаюсь, герцог все равно найдет, как со мной не согласиться. Нет, препирательства не пойдут на пользу». — И правда, — соглашается его светлость. — Леди Юджин, прошу. По знаку герцога, выскочивший из-за павильона слуга, выносит деревянный ящик и устанавливает для меня вместо тумбы. Я должна стоять на возвышении, как какой-то приз. Унизительно. Лорд Ратти нехорошо прищуривается, словно ему тоже не нравится происходящее, и я, поймав его взгляд, беззвучно одними губами шепчу. — Я буду верить в вашу победу, лорд. Он отвечает улыбкой и успокаивающе прикрывает глаз. Можно не сомневаться, лорд Ратти тоже уверен в победе. А мне невыносимо хочется предупредить его, что противник хоть и не прославленный боец, зато подлец и в рукавах прячет козырь Кстати, руны, начертанные чистой энергией или даже светом, не запрещены. Лоуренс может применить их открыто. Внезапно Лоуренс спрыгивает с арены, оказывается, подле меня. «Намерение прозрачный, Подать мне руку, чтобы помочь подняться на перевернутый ящик. Высота, как у обычной ступеньки. Реальная помощь не требуется, но Лоуренс влез. Зря он подставился. Я делаю шаг в сторону и избегаю прикосновения. «Лорд, вы мне отвратительны, и вас для меня не существует», — произношу я во всеуслышание. «Теперь выдать меня за него замуж будет капельку труднее». Увы, в летней резиденции нет никого, кто реально бы за меня вступился. А те же змеючки с легкостью распространят сплетню, что на самом деле я влюблена в Лоуренса и даже закрутила с ним роман, но на тайном ночном свидании мы поссорились. Бежать, надо бежать, сделать ставку на руны. Я встаю на ящик, так и оставив Лоуренса с протянутой рукой. Он лишь рассмеялся и качнул головой. «Леди Юджин, даже в гневе вы прекрасны». Лоуренс возвращается в свой край арены. Уверена, прямо сейчас леди Леон и леди Ризаров фыркают и высказываются на тему «Влюбленные голубки бронятся, это так мило, но леди Юджин жестоко». Со своего места поднимается жрец, вскидывает руку и арену накрывает прозрачный купол, чтобы никакой шальной сгусток огня не улетел в зрителей. Жрец усаживается обратно все так же молча. «Да начнется поединок!» — объявляет герцог и хлопает в ладоши. Я невольно бросаю на него взгляд. Как так? По правилам, прежде чем давать команду к началу боя, герцог и жрец должны были попытаться примирить соперников. Лоуренс не торопится бить, как и Диан. Изогнув губы в ухмылке, Лоуренс произносит тихо-тихо, чтобы слышали только Диан и я. «Прощайся с жизнью!» «У меня от его обещания мороз по коже!» Да, я знаю, что бой есть бой. Он непредсказуемый, может закончиться гибелью кого-то из противников или даже обоих, но это редкость редчайшая. Проигрывает тот, у кого заканчиваются силы. Победитель обозначает символически добивающий удар, и бой заканчивается. Даже серьезное ранения редкость, а уж убийство. Герцог в резиденции высшей власти, высший судья. Он признает гибель Диана несчастным стечением обстоятельств. Жрец наложит какую-нибудь виру, но настолько несерьезную, что можно не сомневаться. Лоуренс уйдет безнаказанным. А вот Диан, едва ли он сможет рассчитывать на снисходительность. Наоборот, герцог воспользуется шансом, или я чего-то не знаю. Диан и Лоуренс не спешат. Плавно двигаются по арене, кружат, будто хищники. И готовятся к решающему броску. Я невольно сравниваю их кукольный красавицы блеклая тень. Но тень выглядит опаснее. Надеюсь, я не принимаю желаемое за действительное. Пробный выпад. Лоуренс пускает огненный шар, и Диан легко отбивает удар. Отвечает точно таким же шаром, но если у Лоуренса огонь был светло-желтый, то у Диана багряно-рыжий, как заходящее солнце. Лоуренс отбивает, и оба шара гаснут, впечатавшись в купол. Лорды продолжают кружить, будто обмена ударами и не было. От зрителей доносится вздохи. Поединок не назвать зрелищным. Все меняется в одно мгновение. Выпад вперед, Диан раскрывает ладонь в лицо Лоуренсу, и с его руки срывается шквал чистой энергии. Полыхает настоящая феерия, а я вместо восхищения пугаюсь. Какое транжирство! Лоуренс ведь не слабак. Сияние переливается всеми цветами радуги, полыхает нестерпимо ярко. От зрителей летят возгласы восхищения. Но как только Диан отступает на пару шагов и опускает руку, становится ясно, что ничего не произошло. Лоуренс цел, невредим и по-прежнему уверен в себе, а на его губах сверкает насмешливая улыбка. Диан никак не реагирует, лишь отступает еще на шаг. Лоуренс картинно раскидывает руки и вспыхивает светом, а затем медленно сводит руки – Диана успевает послать спиток огненных шаров, но все их принимает выставленный Лоуренсом прозрачный щит. Что-то мне нехорошо. Я не боец, в тактике и стратегии ничего не понимаю, зато я понимаю, что Лоуренс хочет ударить не просто чистой энергией, как сделал Диан, а самим светом. Получается, Лоуренс прошел храмовое посвящение воина света? Не знала, я думала, что нет. Сбить удар у Диана не получается, его огонь ничего не дал. Лоуренс сводит ладони, и свет стекается к его пальцам, концентрируется по одной линии. До меня доходит, что Лоуренс создал световое копье. Это слишком. Но ни герцог, ни жрец Лоуренса не останавливают. Диан закрывается щитом, и миг спустя копье разносит щит в дребезге.